Наталья Басовская «Карл Великий и его империя» В общественном сознании, идущем, конечно, от школьного учебника, он велик только тем, что создал огромную империю. Верно это? И да, и нет. Потому что он действительно впервые после падения Западной Римской империи колоссального античного государства собрал под своей властью очень обширные земли. Он воевал непрерывно. Воевал, присоединял, расширял и наконец создал великую империю, которую потом его внуки поделили на куски. Все так. Однако, воюя, он не всегда был успешен. Больше 30 лет не мог, например, покорить страптивых саксов. Правда, все-таки покорил с огромной жестокостью и все-таки создал огромное государство. Вот и все величие? Как будто бы. Но это не вполне правда. Сам по себе факт создания государства, а тем более империи, чрезвычайно важен. Империя бросает отблеск величия на каждого человека. Человек словно приобщается к чему-то значительному. Чувствует себя важнее и счастливее если даже при этом он несчастный голодный ободранный налогами как у того же карла великого в его государстве. ведь война это налоги и все-таки отблеск величия падает и на человека и вот с этим понятием великий карл правитель одного из так называемых варварских королевств раннего средневековья королевства франков вошел в наше сознание как будто бы только потому, что создал империю. На самом деле все было куда сложнее. В нашей исторической литературе лишь в последние десятилетия появились первые книги, где он предстает не таким простым и не таким однозначным. Помимо такого характерного для правителей всех времен и народов свойств расширять и удерживать свои владения, У Карла была идея, идея очень мощная. Вообще, хотелось бы заметить, что империи без идей не бывает. «Но разве простое чисто физическое увеличение территорий?» – спросит читатель. «Не есть уже само по себе создание империй?» В том-то и дело, что нет. Никто никогда и не представлял расширение своих территорий в такой обертке. «Давайте завоюем соседние земли» и станем от этого богаче и счастливее. Всегда находилась идейная оболочка, например, распространение какой-нибудь религии, допустим, христианства на неверных, или православие, как самой праведной веры, и Российская империя принесет другим народам духовность. Или другая идея, допустим, Британской империи. Там она была не религиозной, а скорее культуртрегерской. Мы цивилизуем папуасов, дикарей, африканцев. Пусть будут благодарны. Идея есть всегда. Советская идея была всем очевидна и на весь мир шумна. Несем самый прогрессивный общественный строй. И чем больше народов под нашей властью или под нашим влиянием, тем лучше для них и для всего человечества. Ценность этой идеи мы сегодня очень хорошо ощущаем на себе». У Карла Великого тоже была идея, хотя пишут об этом чрезвычайно мало. И хорошо бы об этом рассказать, чтобы более точно вписать его в ряд создателей империй. Но главное, чтобы попытаться приблизиться к истине и сделать сам исторический факт более объемным, голографическим. Я часто думаю, что именно в этом смысл занятий историей и состоит, потому что конечной, абсолютной истины не существует. Начнем с литературного образа Карла Великого. Из-за битвы в Ронсенвальдском ущелье, эпизода который много раз был переработан и искажен фольклорной традицией, образ Карла вошел в песню о Роланде. В этом знаменитом эпическом произведении Карл представлен как великий воин с огромной бородой. В жизни Карл никогда не носил бороду. Роста был высокого, по-видимому, более 1 метра 90 сантиметров. Усы имел, но бороду нет. И, как видимо, у всех очень высоких людей, например, у Петра I, у него была сравнительно небольшая круглая голова. Физически он был вынослив и силен, Здоров от природы и проявил себя даже в спорте. Его биограф Эйнгард рассказал о том, что в плавании, которое Карл очень любил, он достиг необычайных результатов. В своем бассейне, я говорю слово «бассейн», и мы задумываемся, было ли время Карла Великого таким варварским, каким это часто кажется, он не знал себе равных. Как пишут искренние современники, Карл пытался писать, но научился только твердо подписывать свое имя – Королюс. А на ночь у изголовья клал себе грамматику. Кто-то присоветовал, ночью, возможно, она сама проникнет ему в голову, и он научится писать. Да, письмо он не освоил, но обожал, чтобы ему читали. И тут я называю первое ключевое слово, имеющее отношение к его идее. Он обожал, чтобы ему читали вслух, произведения античных авторов. Больше, пожалуй, не философию, а, если условно можно так сказать, античную литературу. Рассказы, повести и повествования о деяниях великих людей древности. Он очень хорошо был знаком с античной культурой и традицией, и глубоко этим интересовался». Идея короля франков Карла выросла не на пустом месте. Она была очевидна, проста, много раз выражена. Он был уверен, что возрождает Великую Римскую империю. Вот в чем дело. Он был одержим идеей возродить ее. Ее он и возрождал. И в сущности в какой-то трансформированной форме воссоздал. На его печати, которая стала применяться после коронации Карла, Императорской коронной в 800 году была чеканка: ворота Има и надпись Обновление Римской империи. То есть он эту идею даже написал: Обновление Римской империи. Карл Великий совершенно субъективно твёрдо и четко ощущал себя преемником великих цезарей. Но главное, так его воспринимало и окружение. Его знаменитый биограф Эйнгард писал жизнеописание Карла Великого после его смерти в 814 году, строго следуя литературной схеме, стилю и принципам построения рассказа, взятого им у римского писателя Светония из знаменитого произведения Жизнеописание 12 Цезарей. Выходит жизнь Римской империи была значительно продолжительнее, богаче и интереснее чем это представлено нашими учебниками. Как, скажет читатель, это невозможно? Варварские королевства, варварские короли, они не обременяли себя идеями. Откуда взялся такой человек? В частности, из книги французского историка Стефана Лебека «Происхождение франков V-IX века» становится понятно, что все-таки слова «варварские королевства» Довольно долго наше сознание сбивали с толку. Мы слишком буквально понимали это выражение. Ведь это слово «римлян», а для них «варварами» были все, кроме них самих. Да, после падения Западной Римской империи произошло снижение уровня духовности, культуры, но ведь так называемые «варвары» – германцы, слившись с римлянами, оказались не в пустыне. Они оказались в их быте, традициях, культуре. и многое понравилось. Они хотели быть такими, как римляне. Принимали их имена, элементы костюма, быта, комфорта. А вместе с этим – идею великого государства, которое, конечно же, и на них также бросит свой яркий отблеск. Поскольку люди они были воинственные воевать умели, то мысль о величии Рима, которая окрашивала великую римскую цивилизацию, органично вошла в сознание завоевателей, а точнее завоевателей-переселенцев и из Зарейнской Германии. Предшественники Карла все время жили с мыслью о величии, начиная с действительно диковатого Хлодвига, который тем не менее завоевал всю Галью и положил начало французскому государству, был основателем первой династии Мировингов у франков, Карл – это уже вторая династия каролингов. Непосредственные предшественники Карла уже стали ее реализовывать. Это был Пипин Короткий, отец Карла Великого. Прозвища у германских правителей были очень смешные. Элемент варварского простодушия всегда присутствовал и, можно сказать, очень искренне – лысый, простоватый, толстый, великий. Это ведь тоже искренне Для них он выступающий из ряда. Так вот, его отец Пипин в сущности подготовил реализацию этой идеи, заключив союз с центром христианской церкви в Риме. Христианская церковь только в 1054 году разделилась на католическую и православную. Центр христианской церкви, престол святого Петра, находился в Риме. Ради дружбы с римским епископом, который стал называться папой, Пипин сделал епископом подарок, который раз и навсегда, можно сказать, навеки, выделил их из рядов всех остальных епископов. Он подарил им целое государство. Благо, завоевывали они много. Подарил, а потом еще все расширял и расширял его. За каждое благодеяние добавлял по нескольку городов, отвоеванных у лангобардов. И Карл тоже за каждую услугу и поддержку, политическую или моральную, со стороны пап, им что-нибудь добавлял. Во всяком случае, границы папской области только расширялись. Этот союз и подготовил реализацию идеи возрождения империи». Нужно еще раз вспомнить первого правителя франков Хлодвига. Несмотря на всю его дикость и варварство, в политическом чутье ему не откажешь. Ведь именно оно подсказало Хлодвигу в VI веке принять христианство в католическом варианте. Это было тем более удивительно, что апокрифические варианты, не признанные потом официальной церковью, были гораздо проще, демократичнее и охотнее воспринимались народом. Собственно, именно выбор Хлодвига и сделал возможным тесный союз с церковью, с Римом. Это стало главным фактором в реализации идеи Карла Великого. Чрезвычайно занятно, что реализация эта проходила через признание Карла наследником римлянам. в 774 году, когда Карл Великий был пока еще только королем франков, то есть одним из королей на западе, римский папа Адриан I в одном из документов так вдруг среди прочих доброжелательных слов роняет странное выражение: великий правитель франков и римский патриции. Карл не живёт в Риме, но воюет с лангобардами в северной Италии. Они мешают папе И папа ясно намекает, поможешь мне против лангобардов, будет на тебе отбреск чего-то римского, причем древнеримского, римской патриции. А ведь римский патриций – это уже не германец. Сейчас, живя в нашей стране, замечаешь только одно свойство политиков – быть неумными и неумелыми, допускать грубейшие ошибки то в одном, то в другом. В прошлом есть примеры и умных и умелых как в нашей, так и не в нашей истории. В 799 году Карл умело воспользовался политической ситуацией и, оказалось, сделал решающий шаг в осуществлении своей идеи. Папа Лев III в 799 году был свергнут римской знатью. К нему были претензии моральные и политические. Шла борьба за власть, и это дело обычное и вечное. Папа пришел за защитой к Карлу, обиженный, не и даже, как говорят, ослепленный. Правда, не все верят в это ослепление, так как потом он подозрительно быстро прозрел. И Карл защитил его. Он прибыл в Рим, устроил суд, в ходе которого сумел добиться оправдания Льва Третьего и вернул ему его престол. прошло чуть больше года и вот декабрь 800 года карл всегда со времен завоевания королевства лонгбардов в италии встречал рождество в риме это был его любимый праздник он бросал все войны и обо всем забывал он был чистолюбивый человек и ему нравилось основательно посидеть здесь в это время со своей семьей и вот двадцать декабря в храме он бьет поклоны Истово молится, как вдруг, пишут современники, папа Лев Третий неожиданно в ходе религиозного восторга короля как бы ненароком возложил на него императорскую корону. И тут все присутствующие в соборе, а их было много, трижды дружно прокричали вдруг один и тот же текст «Да здравствует и побеждает Карл Август, Богом венчанный, великий». И миротворящий римский император заметим что август это античный титул конечно к этому событию шла длительная подготовка все совершилось совсем не вдруг но как же четко и вполне осознанно оформили его современники римский император вернулся римская империя вернулась из римского патриция что было бы совершенно естественно в Риме, вырос император. А ведь император – это и полководец в Риме. Карл Великий – блестящий полководец, блестящий воин. Думаю, души многих возрадовались, правда, других огорчились, ибо империя несла многое. Не только осознание отблеска великой славы и уверенность, что поданные Карла принадлежат великой империи, но и ужасы для окружающих народов и страх подавления. Если бы Карл ограничился и удовлетворился только этими, хоть и чрезвычайно важными, но все-таки словами, формальностями, можно было усомниться, действительно ли всерьез хотел он возродить Римскую империю, но не удовлетворился этим. Сейчас на западе в современной европейской литературе есть любопытный термин политика дирижизма. Чудно как будто бы звучит, но довольно точно. Так вот Карл Великий попытался за свое сравнительно долгое правление лично дирижировать каждым вопросом жизни своей огромной страны, и экономическим, и культурным, и политическим. Он хотел сам построить эту империю и убедиться, что она возрождена, живет, дышит. И представить, подать ее в духовной жизни Европы как подготовку наступления Божьего Царства. Таким образом, после своего развала Римская империя обретала новый идеологический, даже нравственный оттенок. Мировая Римская империя возрождалась на христианской основе. Христианская религия и церковь сопровождали упадок и распад античного мира. Спустя почти тысячу лет они стали основой попытки возрождения Великой Римской империи. Император Карл вложил огромную личную энергию в дело переустройства своего государства. И многое-многое из того, что он попытался переустроить или создать заново, опиралось на мощное античное наследие. Так он управлял воссозданием дорог. В результате в основном были восстановлены древние римские дороги. Он лично вмешивался в управление сельским хозяйством. У него были хорошие советники. Его знаменитый капитулярий о поместьях показывает, что он пытался сохранить основы римской организации сельского хозяйства и в то же время не глушить ростки новых феодальных отношений. Император лично управлял культурой. Карл Великий хотел, чтобы его двор превратился в интеллектуальный центр Европы. Откуда такое желание, скорее римского гражданина, чем германца-варвара? Может быть, он ощущал себя римлянином, наследником Великой Империи? Так или иначе, он стянул к своему двору всех величайших интеллектуалов своей эпохи. Их было немного в Европе, человек восемь, не больше, но все они оказались у него. И среди них самый знаменитый это Алкуин из Британии, мыслитель, можно сказать, возрожденческого типа. Он и поэт, и философ, и ритор, и диалектик, и вдохновитель политики Карла Великого. Это Пётр Пизанский из Италии и Павлин Аквилейский. Их общество Карл назвал академией. Конечно, это была не Аристотелевская академия, однако само желание возродить академию при дворе все-таки говорит о том, что идеи Рима, античности волновали Карла, были ему близки. В академии это и говорили об античности, обсуждали античных авторов. У них у всех и прозвище были античные и библейские. Здесь, в этом кружке, вырос хронист и биограф Карла Великого Эйнгард. Дух античности, дух древности жил здесь. Часто в наших учебниках выражение «каролинкское возрождение» ставят кавычки, но в последнее время с этим трудно согласиться, хотя так учили меня и моих учителей. «Каролинкское возрождение» – это так легковесно, поверхностно, несущественно и, главное, быстротечно. Это же развалилось сразу после смерти Карла. И сам, мол, писать не умел. О чем тут говорить? А дело, как мне теперь кажется, в том, что мы выросли в представлении, будто бы мир идей вторичен. В догматическом марксизме все это обрело и вовсе дурацкие формы. Получилось, что жизнь идей – это второстепенно. На самом деле, Жизнь идей вещь великая. И тот факт, что так называемое «каролинкское возрождение» за очень короткий срок посеяло идей и кое-какие деяния – факт не пустой. Мы знаем, что для того, чтобы что-то серьезное построить, в городе уже цветущего Средневековья нужны были десятилетия. При Карле было построено 27 соборов, 232 монастыря – и 65 творцовых ансамблей. Это не пустяк. При Карле была возрождена античная традиция в школьном образовании. Открыто огромное число школ. Он воспринял античную идею о двух циклах образования. Тривиум и квадривиум. Тривиум – это три абсолютно гуманитарные дисциплины. Квадривиум – к ним прибавляются астрономия математика и как ни странно музыка таким образом и идея античного образования была оформлена при нем интересно что даже его увлечение плаванием шло от римского увлечения банями и еще одно массово школьное заблуждение вот воевал воевал просто свойство его было такое воевать и поскольку империя его была лоскутная даже как-то презрительно об этом писали, она состояла из этнически разрозненных частей и в национальном отношении не была едина, она очень быстро развалилась, то есть сразу после смерти Карла. В 843 году по Верденскому договору внуки Карла Великого разделили государство на три части. Ничего здесь чрезвычайного не было. Дело в том, что в практике франкских королей Было так. Сколько у тебя сыновей, на столько частей делится государство после твоей смерти, что, конечно, всегда предрекало войны. Но разделили империю Карла Великого в основном на те части, где уже складывались основы будущих национальных государств – Франции и Германии, бесспорно, и в меньшей степени Италии. И даже предшествующие этому событию Так называемый «страсбургские клятвы претендентов сохранила тексты, которые уже были написаны на диалектах, ставших основой новых языков. А это значит, что глоток античной культуры, смешанный с чем-то новым, конечно же, влил в формирующуюся национальную культуру будущих государств, государственность, основы римского права поддержал формирование национальных культур. И языков. И рассматривать как пустячное событие на пути к будущим национальным государствам сложную по составу империю Карла Великого неверно. И не случайно империю Карла Великого еще в XIX веке впервые связали с возрождением. Люди тогда думали медленнее, спокойнее и потому часто точнее. Каролингское возрождение времён Карла Великого С его книжной графикой, книжной миниатюрой, с возрождением скрипториев, где переписывались книги, с насаждением образования, с восстановлением дорог, созданием придворной академии, конечно же, это прообраз будущего Европейского Возрождения. Это в большой мере результат развития идей в определенном историческом контексте.